ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЫН ГРАФА Глава 1 ТАИНСТВЕННАЯ ДАМА В 1669 году вице-королем Новой Испании все еще был маркиз де Монсера, правитель мудрый и осторожный,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 Среди беглецов, добравшихся до Мехико, находился и Дон Диего де Альварес, индиану, которому удалось чудом спастись от неминуемой гибели и бежать из Портабеллы вместе с маленькой дочкой. Дон Диего уже не был тем беззаботным и тщеславным щеголем, как в былые времена. Он стал печален, молчалив, вел скромную замкнутую жизнь и посещал только вице-короля, который был в свое время его посаженным отцом на свадьбе, да архиепископа Мехико, с которым его связывала тесная дружба. Однако тот, кто вздумал бы следить за Доном Диего, заметил бы, что кроме вице-короля и архиепископа, он изредка наведывается в уединенный дом близ монастыря Иисуса и Марии. Там обитала таинственная дама, возбуждавшая любопытство своих соседей, которым никак не удавалось разузнать, кто она и откуда. Как-то в пятницу, едва раздался первый удар, возвещавший 11 часов ночи, на улице Иисуса и Марии появился со стороны главной улицы человек, закутанный в черный плащ, в простом черном сомбреру без пера. Он шел не спеша и очутился перед дверью загадочного жилища раньше, чем умолк бой часов. Там пришельца поджидала молодая красивая дама, одетая с вызывающим кокетством. — Храни вас Бог, сеньора, — проговорил гость. — В добрый час привел вас Господь, Дон Диего, — ответила с чарующей улыбкой дама. Дон Диего, ибо это был он, положил сомбреро на стул и молча уселся рядом. Долго, без единого слова, смотрела на него дама, потом... Подойдя ближе, взяла его руку и прижала к своей груди. — Вы все по-прежнему печальны, сеньор, — прошептала она. — О да, донь Яна, тягостные и мрачные воспоминания навеки сохранятся в моем сердце. — Сеньор, любовь была бы единственным верным бальзамом для вашего мучительного недуга, только любовь может залечить смертельную рану.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 Но, возможно, вы не находите меня достаточно красивой, чтобы привлечь ваши взоры. Тут Донья Ана постаралась будто ненароком показать Дону Диего свою округлую шею и прекрасные плечи. Дон Диего, не отрываясь, как зачарованный, смотрел на Донью Ану. Ее манящая красота, огненные глаза, подернутые влагой, свежий коралловый рот с полуоткрытыми губами, за которыми поблескивали два ряда жемчужных зубов, Могли поколебать добродетель даже не столь молодого и пылкого мужчины, как Индиану. «Дон Яна», — взволнованно произнес он, — «я полюбил вас с первого взгляда, вы это знаете. Когда Дон Энрике отнял у меня вашу любовь, я возненавидел его, стал его смертельным врагом. Узнав, что Дон Крестобаль де Эстрада похитил вас, я решил больше никогда не видеться с вами. Чувствуя, что эта встреча может оказаться для меня роковой, ведь стоило вам сказать одно лишь слово, и я упал бы к вашим ногам или умер бы от отчаяния. Конечно, я мог бы просить вашей руки, но я полюбил Марину и дал ей слово. Едва ли вы поймете, как можно любить одновременно двух женщин. Судьба разрубил роковой узел. Вы соединили свою жизнь с Крестобалем де Эстрадой, я с Мариной. Борьба закончилась, но тайная боль продолжала точить мое сердце. Я представлял вас в объятиях другого и терзался ревностью. Я был уверен, что вы забыли меня. Если бы я знал, что вы несчастливы и вспоминаете обо мне, я меньше страдал бы. Но знать, что вы счастливы в объятиях другого — — Вам известно, чем все это кончилось. Теперь вы понимаете меня, Дон Яна? — О да, Дон Диего! — воскликнула Дон Яна, сияя улыбкой. — Понимаю, ведь мое сердце испытало такую же борьбу. Ваш образ преследовал меня, а мне приходилось притворяться веселой и счастливой. Склонившись над Доном Диего, молодая женщина поцеловала его в губы. — Нет, Анна! — воскликнул он, охваченный жарким трепетом, — «наш час еще не настал». И немедля Доли он, как безумный, выбежал из ее дома.